Кропоткин. Взаимная помощь в современном обществе. Фрагмент главы 7 из книги Кропоткина «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса». Склонность людей. взаимопомощи имеет такое отдаленное происхождение, и она так глубоко переплетена со всей прошлой эволюции человеческого рода, что люди сохранили ее вплоть до настоящего времени, несмотря на все превратности истории. Эта склонность развилась главным образом в периоды мира и благостояния Но даже тогда, когда на людей обрушивались величайшие бедствия, когда целые страны бывали опустошены войнами и целые населения вымирали от нищеты или стенали под ермом тирании, также склонность, также потребность продолжала существовать в деревнях и среди беднейших классов городского населения. Она все-таки скрепляла их и в конце концов оказывала воздействие на то правящее военолюбивое и разоряющее меньшинство, которое относилось к этой потребности как к сентиментальному вздору. И всякий раз, когда человечеству приходилось вырабатывать новую социальную организацию, приспособленную к новому фазису своего развития, созидательный гений человека всегда черпал вдохновение и элементы для нового выступления на пути прогресса все из той же самой вечной живой склонности к взаимной помощи. Поглощение всех общественных отправлений государством неизбежно благоприятствовало развитию необузданного узкого индивидуализма. По мере того, как обязанности граждан по отношению к государству умножались, граждане, очевидно, освобождались от обязанностей по отношению друг к другу. Практические люди и теорики, люди науки и религиозные, поведники, законоведы и политические деятели – все согласны в одном, а именно, что индивидуализм в его наиболее грубых проявлениях можно, конечно, смягчать благотворительностью, но что он является единственным надежным основанием для поддержания общества и его дальнейшего прогресса. Казалось поэтому делом безнадежным разыскивать институции и практические проявления начала взаимной помощи в современном обществе. Что можно ожидать от них? И все же, как только мы начинаем присматриваться, как живут миллионы человеческих существ и изучаем их повседневные отношения, нас поражает прежде всего огромная роль, которую играет в человеческой жизни даже в настоящее время начало взаимной помощи и взаимной поддержки. Поступки, при совершении которых люди руководятся своей склонностью к взаимной помощи, составляют такую огромную часть нашего повседневного обихода, что если бы было возможно внезапно положить им конец, то этим немедленно был прекращен весь дальнейший нравственный прогресс человечества. Все эти ассоциации, общества, братства, союзы, институты и то прочее, которые можно насчитывать десятками тысяч в одной Европе, причем каждый из них представляет собой огромную массу добровольной, бескорыстной, бесплатной или очень скудно оплачиваемой работы. Разве все они не являются проявлениями в бесконечно разнообразных формах все той же вечно живущей в человечестве потребности взаимной помощи и поддержки? Они начинают приобретать международный характер и, несомненно, способствуют уломке международных преград, воздвинутых государствами. Сознание международной солидарности растет как среди отдельных передовых людей, так и среди рабочих масс с тех пор, как они завоевали себе право международных отношений. Благотворительные общества, которые, в свою очередь, представляют собой своеобразный мир, должны быть также упомянуты здесь. Нет ни малейшего сомнения, что громадным большинством членов этих обществ двигают те же чувства взаимной помощи, которые присущи всему человечеству. Короче говоря, ни сокружительные силы централизованного государства, ни учение взаимной ненависти и безжалостной борьбы, которые исходят украшенные атрибутами науки от усужливых. философов и социологов, не могли вырвать с корнем чувство человеческой солидарности, глубоко коренящегося в человеческом сознании и сердце, как это чувство это было воспитано всею нашей предыдущей эволюцию. То, что было результатом эволюции, начиная с ее самых ранних стадий, не может быть уничтожено одной из приходящих фаз той же самой эволюции, и потребность в взаимной помощи и поддержки, которая скрывалась было в узком круге семьи соседей бедных улиц и переулков, в деревне или в тайном союзе рабочих возрождается снова даже в нашем современном обществе и провозглашает свои права стать как-то всегда было главным двигателем на пути дальнейшего прогресса, в практике взаимной помощи, которую мы можем проследить до самых древних зачатков эволюции. Мы таким образом находим положительное и несомненное происхождение наших этических представлений, и мы можем утверждать, что главную роль в В этическом прогрессе человека играла взаимная помощь, а не взаимная борьба. В широком распространении принципа взаимной помощи даже в настоящее время мы тоже видим лучший задаток еще более возвышенной дальнейшей эволюции человеческого рода.